Глава двадцать первая. Каждый день приносил новые сюрпризы. Если в вашем доме появляется мелкое юркое животное, будьте уверены, вы не соскучитесь, и удовольствия от жизни будет гораздо меньше, чем суеты. Утро началось странно. Было непривычно тихо. Фен не ломился из комнаты, не орал, не скрипел и не хрюкал, требуя еды и развлечений. Это было так удивительно, что Маша в одной ночной рубашке выбежала в коридор и ахнула. Дверь в комнату Лисенка была открыта. То ли это новый знакомец Кот помог, то ли сквозняком открытого факта оставался фактом. Питомца внутри не было. Марусья обшарила там каждый угол и даже покачала из стороны в сторону домике в надежде, что Лис вывалится наружу или хотя бы подаст голос. Ой, сказала Маруся сама себе, спокойствие, только спокойствие. Она восстановила в памяти первые секунды пробуждения. У нее дверь была закрыта, то есть Фень не в ее комнате. Остальные двери в коридоре тоже были задраены. Стоп, дверь в комнату Николая. Девушка выскочила в коридор и убедилась, что память не подвела, точно. Когда он уходил на работу, наверное, как обычно, не закрыл двери, а лисенок, без сомнения, тут же отправился исследовать комнату, в которой еще не отметился. Фень вообще был невероятно любопытным, просто с густой любознательности и беспордонности. Он залезал всюду и везде, даже в сумке. Вот что значит настоящий хозяин: все, что есть в доме, должно быть тщательно обнюхано, осмотрено и попробовано на зуб. Фень. Фенька, ты тут? А кого я сейчас поцелую? Кому я сейчас клубнички дам? Марусья решительно влетела в помещение и осталбинала. Николай в одних трусах стоял перед зеркалом и причёсывался. Давайте поцеловать и клубнички с самого утра – это просто отличная идея. Одобрил он Марусину начинание, только дверь желательно закрыть. «Дверь желательно закрывать на ночь», — выпалила Маша, раздосадованно покраснев. «Ну вот, опять она выглядит полной дурой. До того, как... до того, как вы ввалитесь и предложите мне всякие приятности», — изумился Коля. «А где логика?» «Где фень?» — перебила его Маша. «А он-то нам зачем?» Николай с издевкой таращился на Марусю. Да отстаньте вы со своими пошлыми намеками. У меня лисенок пропал. Это мой лисенок, напомнил Николай. Не ваш, а вашей мамы. Ладно, согласен. Скажите, Мария. Я очень сильно вас раздражаю. «Э, почему? Опешила Маша, старательно отводя глаза. Стоит тут в трусах и хоть бы грамм стеснения. Красивый подлец. Фигура почти как у Саши. Только Саша крупнее и более рельефный, но Викинг всегда занимался своим телом, холел, лелеел и подкачивал свято блюдея нужные объемы и пропорции, а этот просто здоровый медведь. И трусы-то какие, семейно пижамные в игрушечных медвежатах мама небось купила. Потому что вы все время на меня шипите, как кошка, которую тащат к ведру с водой, чтобы искупать. Что ж вы хамите-то? Растерялась Марусья. Прокошку ей не понравилось, и шипите звучало тоже как-то оскорбительно. Интересно, вы врываетесь в мою комнату, разглядываете меня и при этом прикрываетесь тем, что ищете Феня. Я, между прочим, стесняюсь. Я не одет, не умыт и не побрит. Я вас не разглядываю. Мне вы мне вообще нет до вас никакого дела. Скеппела Маша и до ваших неприличных трусов тоже. Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью, и привалилась к стене, пытаясь унять сердцебиение. Сердце молотило так, словно пыталось сделать отбивную из легких. Руки тряслись, ноги вибрировали, а щеки полыхали. «Ишь ты, трусы мои ей не нравятся», — довольно громко прокомментировал ее уход Николай. «А сама-то в неглиже ходит, нервную систему мне расстраивает». Захлебнувшись снегодаванием, Маруся снова распахнула дверь и просвистела: «Нравятся? У вас чудесные трусы, великолепные». После чего разъерен, настучая пятками, удалилась на поиски Феня. Мысли о Николае страшно мешали сосредоточиться. По-хорошему, надо было собрать мозг в кулак, просчитать варианты и вычислить, где прячется ушастый монстр. но эти его трусы с медвежатами и бугристый торс немедленно выбросить это из головы сию секунду Марусия даже ущипнула себя чтобы перестроиться вроде подействовала судя потому что Валя суетилась внизу а не скакала с воплями по стенам и подоконникам лиса в кухне не было а где он тогда весь последующий час Маша методично обыскивала дом Она ползала вдоль стен, заглядывала за шкафы, кресла и вообще в каждую щель, словно искала гутаперчевого червика или блоху. При этом девушка то ласково, то сердито на разные лады выкрикивала Фень, Фенья, Фенька. Николай, полюбовавшись на ее пятую точку и отпустив пару шуточек, на которые Маруся, сцепив зубы, решила не отвечать, тоже присоединился к поискам. Теперь они ползали вместе, причем Маша командовала, где смотреть, а колясик послушно и безропотно следовал ее указаниям. «Впервые жалею, что построил такой большой дом. Была бы маленькая холубка, мы бы его мигом нашли», — вздохнул он, наконец, бессил, привалившись к стене. «У вас, Мария, нет ощущения, что лис не в доме? Он же все время орет, не затыкаясь. Скрипит, фырчит, чирикает, как чокнутый попугай». А нынче только мы с вами вопим. Удрал он, похоже. Да он трус, — отмахнулась Маша. Фень не мог удрать. Он улицы боится. А с котом? Вдруг они подружились настолько, что решили вместе нанести ответный визит в кошачьи пенаты. Что вы зеленеете так? Погуляет и вернется? Испугался Николай, заметив, как смашенного лица сдуло румянец. Да как он вернется-то? Срывающимся голосом проговорила Маша. «Что вы говорите такое? И вообще, почему вы не на работе?» «А работа моя тут при чем?» — рассердился Николай. «Уеду сейчас. Я сам себе начальник. Хотите, я останусь и помогу вам искать?» «Не хочу», — буркнула Маша. «Сейчас мама проснется. Мы без вас справимся». «Да и пожалуйста». Николай вдруг обиделся, резко поднялся и ушел. Во дворе взревел двигатель. Проржужали раскрывшись ворота. Вот я дура, уныло констатировала Марусья, даже не позавтракал, все из-за меня. Но заняться подробной самокритикой ей не удалось. Маша, Маша, истошно завопила откуда-то сверху Ольга Викторовна, ты Ефеня выпускала? Марусья ни разу не слышала, чтобы хозяйка так запалочно орала. Видимо, на сей раз стреснулось что-то очень серьезное. Он куда-то делся, доложила запыхавшаяся Марусья, взлетев наверх. Я его второй час ищу, нигде нет. Застонав горестно и безнадежно, Ольга Викторовна плюхнулась в кресло и закрыла лицо руками. Это я его убила, прошептала она. Маша обалдела, хлопнула глазами. Я вчера... пыленилась убирать бусы, но、ну, ты видела, жемчужные, я вчера в них была, Феня их постоянно пытался грысть, а я отбирала. Это колясик мне подарил, они счастливые, а еще они нормализуют давление. Ай, да что я говорю всякую ерунду. День вчера какой-то был запалошный. Диана еще это невыносимое надушилась как селянка, дарвавшаяся до ведра с пробниками. У меня скоро на ее духе аллергия начнется, и на нее тоже. Хотя на нее у меня давно аллергия. Так вот, я вчера просто упала и заснула, а бусы бросила на стол, а теперь их нет. Нет. Я еще подумала, что надо встать и убрать, но поленилась. Фенечка их, наверное, съел и умер и лежит где-нибудь маленький бездыханный. Никогда себе не прощу, никогда. Дурая старая. Скажите Вале, чтобы перестала там петь, она меня раздражает. И вообще, скажите ей, что у нас горе. Да подождите вы, что сразу умерто? Вскинулась Маша. Какое горе. Может быть, Фень просто убежал погулять. У него в друзьях теперь все окрестные коты и собаки и даже вороны. Я вчера видела, как он с вороной играл на газоне. Я думала, а не его сожрет, а они просто прыгали. Он ей хлеба, кстати, из дома стащил целую горбушку. В общем, он не мог умереть, слышите? Иди к Вале, скажи. Махнула рукой Ольга Викторовна, укладываясь обратно в постель, и тельца найдите. Валя, словно почувствовав, что речь про нее уже материализовалась в дверях, изобхотливо поинтересовалась: опять давление? Компрессик сделать? Фень съел бусы и где-то умер. Кратко проинформировала ее Ольга Викторовна, давясь словами и утерев крупную слезу. Он просто где-то прячется, стояла на своем Маша, а бусы в него не влезли бы. Ну, или на поверхности осталось бы хоть что-то. Не заглотил же он их целиком. Ой, тю! Гаркнула Валентина. Да он так жрет! что кого угодно мог заглотать. Ой, горько какое, сдохла наша чупакабра. Даже жалко, хоть и нечесть. И Валя трубно вы сморкалась в фартук. Валя, рассердилась Маруся, вы это что и не мечтаете? Надо его найти, даже если он съел бусы. Все равно ничего страшного, жемчужины гладкие, вреда не будет, наверное. «Точно, найти надо», — поддакнула Валентина. «А то жара стоит, завоняет же». «Тьфу на вас!» — в сердцах рявкнула Маруся. «Ничего с Фенем не случилось, я бы почувствовала». «Ишь ты! Тоже мне лисья мать!» — неожиданно хмыкнула домработница. «Компресс принеси мне!» — Ольга Викторовна дрыгнула ногой в направлении Валентины. «Маша, а ты поищи еще!» Поищу, уныло кивнула Марусья. Где искать Фенья? Она не представляла. Уже и дома все углы обшарили, и на улице смотрели. Девушка побрела вниз, шаря глазами по мебели, в надежде, что вдруг ее осенит какая-то идея, связанная с поисками, или сам Фень вылезет откуда-нибудь из укрытия и огласит дом радостным визгом. В прихожей она едва не споткнулась о старый зонт. Он даже и на зонт был не похож. Измочаленная дырявая тряпка на красивой костяной ручке. Спицы торчали в стороны, словно сломанные иглы дикобраза. Скелет зонта. Останки. И зачем такое страшилище в доме держать? Может, память какая-то, чей-то подарок? Потому и не выкинули. Люди вообще часто хранят совершенно немыслимые вещи. Кто-то из экономии, в надежде, что однажды пригодится. Кто-то просто так, потому что жаль выбрасывать. У Маруси, например, до сих пор хранилась плюшевая собака из ее детства. Она уже раз сто собиралась выкинуть игрушку, потерявшую ее форму и цвет, но рука не поднималась. Это словно был кусочек ее жизни, ломтик счастья, которое уже было. Но вдруг оно еще сохранило вкус и однажды вернется. Маша аккуратно поставила зонт в угол и вдруг оцепенела, сердце замерло, словно мытьелек зажатый в кулаке. Из кармана старого плаща Валентины безжизненно свисал нежный, местами пушистый до боли знакомый хвост. Почему Томаша в одно мгновение поверила в то, что Валя за просто могла свернуть лисенку шею и сунуть в карман, чтобы потом по тихому вынести? А что такого? Надоел он ей, все нервы вымотал. Захлебываясь слезами, трясясь от ужаса и предчувствия неизбежного, Маруся сунула руку в карман и вынула крошечный комочек с ушами-крыльями, теплый. Маруся несколько долгих мгновений. Таращилась на Феня. Он тоже смотрел на Марусю полными ужаса и боли глазами, молча, не шевелясь, даже уши замерли и не трепетали, как обычно выдавая любую его эмоцию. Фенечка, ты что? Ты как? срывающимся шепотом и захлебываясь рыданиями, но уже счастливыми, спросила Маруся. У нее теплые слезы, сопли, тряслись колени. И очень хотелось выть в голос, но было нельзя, потому что Лис мог испугаться. Но и не выплеснуть накопившееся напряжение последних часов тоже было нельзя. Живой, живой Лапония моя, зайка моя, рыжик без тыжек, лепетала Маша наглаживающая лисенка. Но все же что-то было не так. Маша, хоть и плохо, но соображала. Лисенок молчал, смотрел не так, как обычно, не прыгал. И вообще не шевелился, лежа на ее ладони. Лапки безжизненно свисали, уши паникли, он лишь затравленно водил глазами туда-сюда. Ты сожрал бусы? Ты все-таки сделал это? Вдруг дошла до Маруси, она вскочила и, побоевшись орать, о промятию бросилась к Ольге Викторовне. Жив, ему не хорошо, надо к врачу. Деньги давайте. Телеграфировала Маруся, еле выжимая слова. Дыхание сбивалось от беготни, переживаний и страха за Феня. Никогда он не был таким тихим, кротким и тоскливым. Но все еще можно было исправить. Когда есть хоть какие-то шансы, это гораздо лучше. Я с тобой, Ольга Викторовна, подскочила, забыв про компресс. Мокрое полотенце отлепилось от алба и шмякнулось на пол. Пенсионерка этого даже не заметила, бегая по дому в попытках одновременно одеться, причесаться, найти кошелек и ключи от машины. Иди оденься, ты ж не в этом поедешь. Только тут до Машы дошло, что она так и бродила по дому полдня в полупрозрачной короткой рубашечке. И при Николае. Он-то не бойся не вести о чем подумал. Да она ж не нарушна. Надо будет вечером обязательно сказать, чтобы не заподозрил, что Марусья, как и ненормальная соседка, что-то там себе вообразила. Не выпуская Феня из рук, она рванула в комнату одеваться. Лисенок был не жив, не мертв. Он тревожно наблюдал, как Марусья собирается, и ждал самого худшего. Утро для него началось чудесно. Сегодня ему удалось допрыгнуть до ручки и дать по ней лапы и так. Чтобы кроме грохота и стука был еще и результат. Впервые Феню удалось то, что не получалось до сих пор. Дверь открылась. Ура, свобода! Он стремглав улетел вниз и начал носиться по холлу. Когда никто не спал, ему этого делать не разрешали. Хозяйка вечно кричала: Уронишь, убьешься, кошмар, ловите его. А потом его наказывали, сажали в переноску и что-то долгое и противно выговаривали. Зато сегодня можно было носиться, словно ветер, и никто не мешал радоваться жизни. Хозяева спали, предоставив питомцу полную свободу действий. Фень был умным, очень умным. Он знал, что веселиться надо так, чтобы не осталось следов, то есть желательно ничего не уронить, не разбить и не сломать. Тогда никто не будет ругаться, не придется сидеть в переноске и дадут клубнику. За клубнику он готов был продать душу вместе с ушами и хвостом. В очередной раз вылетев в коридор, лис не рассчитал траекторию заноса и сшиб с полки какую-то палку. Палка щелкнула, разинула крокодилью пасть и отбросила фенина пару метров назад, растопырив огромные крылья. Когда есть шанс спастись, имеет смысл быть трусом. Это даже не трусость, а правильная оценка перспектив. но когда опасность слишком велика, а Маруси, который можно запрыгнуть на руки рядом нет, то можно и броситься в бой отважно защищая свою жизнь. Удивительно, но маленький Фень победил огромную штуковину. Он порвал ей крылья, погнул иглы и загрыз ее, как скорпиона, а труп потащил прятать. потому что когда Лис чуть-чуть успокоился и отдышался, стало ясно, что по головке его не погладят, и, скорее всего, даже лишением клубники и отсидкой в переноске он не отделается. Труп врага валялся на видном месте, и спрятать его не получалось. Наказание представлялось страшным и неотвратимым. Пометавшись в поисках выхода из ситуации, Фень не придумал ничего лучше, как просто спрятаться. Он подпрыгнул. юркнул в карман чьего-то плаща и затих, в ужасе ожидая расплаты. Когда Маруся нашла бедолагу, он уже был почти без чувств от переживаний и ждал, когда его преступление раскроется. Судя по всему, скелет врага еще не заметили, поскольку никто его наказать пока не пытался. На фене даже не орали, хотя и имели полное право. Тем страшнее было ожидание, все еще было впереди. Лис апатично ушел в себя, паник, съежился и отключился от реальности, лишь изредка глядя на Марусю полными тоски глазами и давя на жалость авансом. Ветеринар оказался огненно рыжим мужиком среднего возраста. Маше показалось, что от него исходит легкий запах алкоголя, хотя вполне могло оказаться, что это такой и парфюм. Доктор был не в меру веселым и бодрым. Ах, какая прелесть, какая очаровашка! Запел он, глядя при этом на Марусю, а вовсе не на Феня. Он съел бусы, огромные, жемчужные. Скорбно оповестила врача Ольга Викторовна, и ему очень плохо. «М -м, если бы я сожрал бусы, мне бы тоже было плохо, меня бы жена убила. Сбыл огурил доктор и тут же сам заржал. Видимо, шутка ему понравилась. Но у меня нет жены, я одинок и всеми брошен, и красивые девушки не жалеют меня, как всяких там котят, щенков и фенеков. Они не гладят меня ни по шерстке, ни против. Вы животное смотреть будете? Прирвала поток его красноречия Ольга Викторовна. Я говорю, он бусы съел. Не переживайте, вскроем и вернем ваши бусики, гоготнул ветеринар. Вы издеваетесь? Марусья испуганно прижала Феня к себе, снова принюхавшись. Нет, это все же парфюм, не алкоголь, но хотелось какого-то другого врача. Она мучительно размышляла: сказать это или неловко, а вдруг другого у них нет, и этот обидется, еще гадость какую-нибудь сделает. Она вдруг густо покраснела, подумав, что в последнее время думает о людях исключительно плохо. Причем приписывая им совершенно фантастические пакости. Хорошо еще, что Валюша не знает, что Маша про нее подумала. Я пытаюсь развеять обстановку. Вы обе слишком напряжены, а на животное это действует негативно, да? Чебурашка. С этими словами он как-то ловко выковырнул Феня из маханных рук и начал месить, как тесто на пирог. Ой, аккуратно! Пискнула Маша, у него косточки. Да вы что? Врач в ужасе округлил глаза. Надо было сразу говорить о том, что в животном есть кости. Нужно предупреждать до осмотра, а не во время. Но вы, но я, залипетала Марусья, тихо приваливаясь к Ольге Викторовне. Та и вовсе раскисла, часто дышаешь мыгая. Барышня, успокойтесь. Вы животное кому принесли? Спокойным голосом нормального человека спросил рыжий охотун. Вам, прошептала Маша. А я кто? Господи, кто? Марусья ждала от этого клоуна любых откровений. Сейчас, как в анекдоте скажет, я маляр мимо шел, а гинеколог и даже он выше. Голубушка, что-то вы совсем плохи, заржал врач. Ветеринар я, и что? А то, что я сам знаю, как и что делать. Так что расслабтесь и ждите вердикт. Ведение диалога ни грамма не мешало этому балагуру делать свое дело. Он мял Фенья, тыкал, щупал, словно это был не лиса, а губка или постиранный носок, который нужно было выжить до суха. Удивительно, но Фень не возражал, лишь изредка тихо кричел. А что вы делаете сегодня вечером? Переход был настолько неожиданным, что Маруся даже не сразу поняла, что именно ее спрашивают. Щелкнув перед носом девушке пальцами, рыжий доктор медленно и членораздельно повторил вопрос: Нимфа. Что у вас запланировано на сегодняшний вечер? Нет, я, конечно, понимаю, что вы рассчитывали на пышные похороны этого пожирателя бусиков, но хочу вас огорчить. Поминки откладываются. Вечер освободился. Нет, в этом лапаухом ни бус, ни жемчуга, ни колье с бриллиантами. Мы, конечно, сейчас узи сделаем, но не думаю, что нас ждут сюрпризы. У него ничего не болит, зверь здоров, но、а、вы его пугали? Нет, замотала головой Маруся. Что вы? Это он нас все время пугает. С тех пор, как мы забили феникса, у меня постоянно скачет давление. Неожиданно пожаловалась Ольга Викторовна. Ну, с вашим давлением не ко мне, прервал ее доктор. А вот у животного сильнейший стресс. Если его никто не пугал. то предположу, что он что-то натворил. Разбитые вазы, съеденная обувь, прочие трагедии в доме с утра были? Нет, уверенно затрясла головой Маруся. Даже не вспомнив про драный зонд в коридоре, ничего такого. Тогда порадуйте бедолагу чем-нибудь, ласкайте сегодня больше, общайтесь и все наладится. Купите ему лакомство, жука экзотического или мышь. Вы ж не бойтесь одними консервами страдальца кормите, а он хищник, ему нужна живая дичь. Так, узи и все равно сделаем, чтобы всем было спокойно на душе и на сердце. Так что, прекрасная фея, что вы делаете сегодня вечером? Ловлю жуков для страдальца, улыбнулась Маруся. Ей не хотелось обижать этого эболита с языком без костей. Все же он, можно сказать, спас Феня. но и свидание с рыжим ветеринаром ей было не нужно. Зря ты его отшила, уже в машине неожиданно заявила Ольга Викторовна. Она нежно наглаживала все такого же тихого и вялого лиса, который правда хотя бы перестал смотреть с такой неизбывной тоской. Ветеринар нам бы пригодился. Он не в моем вкусе. Изумленно буркнула Маруся. Ничего себе за явочки! Ветеринар им нужен. Ну и правильно, кивнула Ольга Викторовна. Никогда не соглашайся на то, что не подходит. А я, знаешь, отдохнуть от этого всего хочу. На море съездить. Как ты смотришь, если я вас с Финем оставлю, а сама уеду? Нервы надо подлечить, покупаться, развеяться. Коля пока с тобой поживет. Господи, Маша. Ты что так тормозишь? Я чуть голову не разбила. Как это? Я что вдвоем с Николаем останусь? В ужасе уточнила Марусья. Не с Николаем, а с Фенем. Николай сам как-нибудь без няньки обойдется. Но если тебе это принципиально, я могу попросить, чтобы он пока пожил в городе. Попросите. Тут же кивнула Марусья, едва не застонав от злости. Вот зачем? Кто за язык то тянул? Что он? Съест ее что ли? Если напрячься и не врать самой себе, то Маша не боялась Николая. Она боялась себя и того, что бурлило внутри. Ей казалось, что отношениями с Сашей она наелась до отвала, и еще долго ни один мужчина не сможет ее заинтересовать. Но Николай, он был какой-то странный. От него веяло опасностью не в том смысле, что он мог, как Саша, схватить за шею и прошепеть, что раздавит или уничтожит, а в том, что Маша сама могла схватить себя за шею из-за него. Влюбляться страшно. Влюбляться можно тогда, когда есть шанс на взаимность, а если такого шанса нет, из вас будут вить веревки, плести косички и вязать бантики. Николай, по мнению Маруси, От Саши отличался мало. Такой же самоуверенный, самовлюбленный мужлан, альфа самец, с претензиями на то, что все должны бегать вокруг на цирках и не перечить. Ладно, несколько обескураженно кивнула Ольга Викторовна. Я Колясику скажу. А что он тебя обидел? Нет, замотала головой Марусья. Просто, просто это меня скомпрометирует, вот. Хозяйкам молча выпустила глаза и некоторое время переваривала услышанное, явно не поверив, но вдаваться в подробности не стала. Бусы к вечеру нашлись в шкатулке. Совсем у меня памяти не стало, пожаловалась Маруси Ольга Викторовна. Решено, еду на курорт, проветривать мозг. Финь радостно закурлыкал, видимо, поддерживал идею отъезда хозяйки. Он так устал бояться, что к обеду уже совершенно пришел в себя и снова начал безобразничать на радость домочадцам. Жука ему так и не поймали, решив обойтись клубникой, Чумулис был несказанно рад.